Идейная борьба против учения Агни-Йоги. Восточной традиции в мировых духовно-философских учениях 14 июня 34. Примите также совет не вступать ни в какие споры с отжившими сознаниями, ибо они безнадежны. Завет, данный нам, никого не зазывать, никому ничего не навязывать ибо лишь готовый дух может воспринять расширенное понятие всех жизненных проблем. Что же касается так называемого «восточного влияния» в учении живой этики, то будем справедливы и спросим себя, какое учение, какая философия не пришла с Востока? Вся так называемая «западная философия» есть лишь отображение мысли Востока, также и само христианство пришло из восточных рук потому что, чтобы проникнуться истинным духом учения Христа, нужно или быть восточником по рождению, или хорошо изучить основы тех учений, на которых построено учение Христа. Конечно, христианство в его современной форме и учение самого Христа — две совершенно разные вещи. Точно так же, как современный ламаизм и основное учение Готамы Будды являются полными антиподами, Одно от духа, другое порождение человеческого невежества и корысти. Но все это пишу вам, а не для узких догматиков, ибо споры с ними безнадежны и вредны. Многим сознаниям нужны еще заборчики, оберегающие их, также и пугливым лошадям надевают шоры. На Востоке существует пословица «прекрасно родиться в храме» но ужасно умереть в стенах его. Ведь ступеней сознания столько, сколько стадий в беспредельности. Следовательно и законов и граней истины столько, сколько ступеней сознания.